112. Встретился я с Жаном, который ищет биологов. Он пока раскручивается, хочет, чтобы на него работали много и за копейки. Ты-то ему приглянулся? Ну да. Правда, биология там пахнет слабо, принюхиваться надо. Этому Жану под 60, но с виду под 80. Ветром шатает, но же листы. Похож на старика Хаттабыча. Даже борода имеется. Вообще жук. Он не пытался превратить тебя в крысу-бармача, трах тебе дох?» Денис хмыкнул. «Своих работничков он явно и трахает, и тебе дохает». Солнце лилось в комнату, будто набрали света в исполинскую бутылку и опрокинули прямо в окно. Марина задернула занавеску. «Корто, мне опять про эскалатор снилось, я больше не могу. Ищи работу». Ты же знаешь, что рабочую визу дают только незаменимым специалистам. Поля обещал узнать на мультстудии, но... Говори прямо. Чего ты хочешь? Ничего.